Глава 39. Весна. Солнце взошло во дворе у Васи. На совещании начальник управления Сергея Георгиевича Жупахин проинформировал о решении товарища Кирова расчистить погоревший клоповник на стеной. Архитекторам заказали проект капитального ремонта дома на углу Международного проспекта и улицы 3 июля. В ближайшее время Вяземская лавра будет расселена, Разобрано до несущих стен, крыши и чердак снесены, а здание украсится еще двумя этажами. «Перестройка необходима», — заявил на совещании горкома товарищ Киров. «Пусть гнилые трущобы скраденного князя, долгое время стоявшие мрачным памятником эпохи царизма, перевоплотятся в достижении ленинградской архитектуры и послужат основой для роста нового поколения советского народа». Выводы были сделаны начальник уголовного розыска красношеев объявил благодарность начальникам первой и седьмой бригад после совещания в главном штабе колоды собрал сотрудников вскоре к нему в кабинет зашел иван Иович. в руках красношеев держал небольшую коробочку встали построились товарищ панов за доблесть и отвагу проявленные в борьбе с бандитизмом вы награждаетесь часами с дарственной надписью объявляю благодарность Он выручил коробочку по новому и крепко пожал ему руку. Служу трудовому народу, гаркнул Вася. Когда Иван Иович ушел, оперативники сгрудились возле Васи, разглядывая награду. В просторной картонной коробке лежали массивные наручные часы с округлым, но в то же время чуть угловатым корпусом и новеньким черным ремешком. На белом заверблате с простыми цифрами и отдельной секундной шкалой стояла надпись «Таванес Свачко. Швейцарские, отметил Эрих Бирк. — Показывай, что написано, и шептал Рянкин. Вася взял часы и удивился, какие они увесистые, перевернул на крышке посередке было выгравировано, тов по новому ВВ. за успешную работу и вокруг рабочей крестьянской милиции города Ленинграда. Начальник первой бригады заглянул поверх голов и, поскольку был дальнозоркий, разглядел надпись. Оперативники бурно обсуждали события и поздравляли виновника торжества. Колодей с улыбался. По счастью, управления этого дарственного конфиската было навалом. Часы, однако, подобрали, хорошие, пусть и без драгметаллов. Его собственный мозер был попроще, только на нем стояла гравировка ВЧК УГПУ НКВД, а на Васинах просто милиция. Но для начинающего оперативника более чем успешно. После работы, без участия Якова Александровича, обмыли награду в рюмочной намойке, куда захаживали сотрудники УГРО, и которой урки сторонились, как черт ладана. «А что это за красавица-студентка, с которой ты по набережной гуляешь?» — синтересовался Ренгин. «Да как сказать?» — забуксовал Вася. Виолет ее зовут. Дочь директора кондитерской фабрики», — сказал Эрих Берг. «Сыльного политкоторжанина», — добавил Черков. — Си, жены, но на хорошем счету. Она..., — протянул Ренген, — как много он еще не знал о жизни. Вася стоял как оплеванный. — И как у вас с ней? — деликатно спросил Черков. — Нормально, — смутился Вася. — То есть прекрасно. — Хочешь понравиться девушке, узная какой одеколон у ее отца, — посоветовал Эрихберг. Вася внимал и впитывал. — Женитесь? — спросил Ренген. — Да, наверное. — Вася бросил обсекать и перешел в наступление. «А у тебя как?» «Не красавица, но, к счастью, и не дура, поэтому крепкий брак», — уверенно заявил Рянгин. «Но больше Вася в душу не лез. Никогда. За всю службу». Рянгин погиб в Ленинграде в 1943 году. На ход ноги еще раз поздравили молодого сотрудника, чокнулись, опрокинули и вышли на воду. Вася улыбнулся городу, и город улыбнулся ему. На шестой день, шестидневки, намывшись в бане и нарядившись в подглаженный костюм, Вася явился в пряничный дом на колокольной улице. Он хотел забрать девушку и пойти с ней в кино, погулять по весенним улицам и поболтать. Васе было что ей поведать. Открыл Петр Петрович. Превосходный день, рад вас видеть! Приветствовал Зимушкин. Проходите, прошу вас. Вася приосанился и шагнул на кухню. А рядно! гаркнул Зимушкин в квартиру. «Виолетта!» — прозвенело горячее негодование. «Да я на минуту!» — засмущался Вася. «Хотел увести у вас дочь. Сейчас она соберется. Раздевайтесь, подождем в гостиной!» Вася подчинился, повесил на крючок пальто, скинул ботинки и только присел было к столу, как из комнаты выпрыгнула королева Марго. Она влетела в гостиную, стремительно чмокнула Васю в щеку и развернулась на месте, обозревая разом кавалера и отца. «Смотритесь орлом», — оценил Петр Петрович, который хотел начать разговор, но не успел. «А вас наградили?» Панов замысл тайно похвастаться королеве Марго, но не сразу, а после киносеанса. Зимушкин застал его врасплох. Вася сбился, не знал, что сказать, однако Зимушкиным признание уже не требовалось. Глаза королевы Марго вспыхнули. Это было первое, что заметил Вася. Он, не отрываясь, смотрел на нее. «В таком случае, примите мои поздравления». Вася сушевался, даже кашлянул от важности, отчего смутился еще больше. За что не смею любопытствовать? Понимаю секрет. Нахожу, что следует отметить. Он достал из буфета графин пару рюмок и наполнил их густой темной жидкостью. Вы ведь никуда не опаздываете? И тогда Вася деловито вскинул левую руку к носу, оттянул пальцем рукав, посмотрел на циферблат и заявил Время есть. До начала фильма времени действительно было навалом. Часами наградили. Сорвалась с места Виолетта. Именно ими. Вася расстегнул ремешок, вложил ей в ладошку, часы крышкой вверх. «Вот, смотри!» — шепнул на ушко. Виолетта разглядела все надписи, подпрыгнула, повисла у Васи на шее и впилась в губы. «На, папа, читай. Тут не кто-то жуликов подворотнях ловит, а мой...» «Вообще-то жуликов», — подумал Опер В уголовных понятиях они и были жуликами. Зимушкин прочел. «Это завяземскую лавро». Заметно было, что он впечатлен. Вася не мог ему соврать. «Тут можно и тост поднять», — мягко напомнил Петр Петрович. Вася чокнулся краешком своей рюмки с его рюмкой. Стекло было простецкое. Напиток был крепким, сладким и тягучим. Вася с непривычки едва не подавился, но он уже научился пить водку стаканами, потому и это проглотил. Выдохнул. Зимушкин опустил пустую рюмку на стол. «Кондитерский ром», — сказал он. — Неплохо на фабрике расхищают, — подумал Оперпанов. Если у начальства дома дефицитный продукт имеется, то сколько его вносят работяги? Королева Марговски скипятила чайник, сидели, пили чай с ромом. — Правильно, что выжгли эту заразу, — одобрил Петр Петрович, — скупою на объяснение. — Она сто лет город позорила, а вы ее на раз... Виолетта смотрела в стол. В ее больших глазах сверкнуло отражение лампы в чашке. «Да я что? Чем больше Вася скромничал и отговаривался, тем меньше отец с дочерью верили, что действовали две бригады уголовного розыска, а не он в одиночку с Маузером и факелом расчистил сенную площадь. Потому что дома должен быть свой герой. После кино Виолетта затащила его ночевать».